Глава двенадцатая. Матвей. Поэтому мы приняли решение произвести ребрендинг нашего предприятия. Стратегия уже проработана. С завтрашнего дня начнется обучение персонала. План развития продублирован каждому на почту. Вопросы есть. Осматриваю зал, глядя в лица сотрудников. Все сохраняют молчание. Тогда прошу пройти к рабочим местам, изучить новую концепцию бренда. Жду, когда зал совещания освободится и ослабляю галстук. Последние пару месяцев, похоже, на ад. Компания оказалась на краю банкротства. Акционеры и учредители подняли вопрос о перевыборе руководителя, потому что Владимир Петрович начал откровенно ложать. Со счетов стали пропадать деньги, а развитие компании его будто перестало волновать. Я видел, в чем там дело. Молоденькая хищной брюнетка с рабочим ртом, которая внезапно посадила у себя на место секретарши, заменив ею верную помощницу, что работала на него со дня основания компании. Казалось, что отец жены умом тронулся. Перестал замечать вообще всех и вся, практически не скрывал свое увлечение. Правда, насколько я знаю, Ольга до сих пор не в курсе за мужа. Но когда вопрос выживания компании стал ребром, тесть понял, что мало того, что он может остаться без своего детища, так еще на него могли завести уголовное дело. Тогда Владимир Петрович пришел ко мне, предложив переписать временно доверенность и вытянуть предприятие, что он создавал с нуля, из той глубокой задницы, которая сам же его и привел. Соучредители одобрили мою кандидатуру, поскольку видели мои успехи и хотели вдохнуть в компанию молодую кровь. И сделать это мог, по их мнению, лишь молодой руководитель. Как только я сел в кресло генерального директора, то пришел в ужас от того, до чего давил предприятие тесть и его увлечение. Я принялся усиленно продумывать стратегию, предпринимая радикальные меры. Сократил персонал, чья продуктивность желала лучшего. Но найти на предлагаемой нами зарплаты хороших специалистов оказалось задачей с тремя звездочками. И в какой-то момент я понял, что уперся в тупик. Тогда я и решил, что нам требуется кризис-менеджер. «Устал!» Дождавшись, когда последний человек выйдет из конференц-зала, поднимается на ноги Дана и медленной походкой приближается ко мне. «Башка сейчас взорвется!» — откидываясь на подголовник и смотрю на точеный от брюнетки. «В этой женщине удивительным образом сочетается острый гибкий ум, шикарная внешность и развязанность. Тогда я помогу тебе расслабиться!» «Это лишнее. Не просто нужна тишина!» «Да ладно, Матвей! Я только массаж имела в виду!» «Да, мы, кажется, обсудили, что между нами только деловые отношения!» После того проклятого раза вся моя жизнь словно перевернулась с ног на голову и теперь летит под откос с бешеной скоростью. Парадокс в том, что когда у меня все было шикарно с женой, карьера топталась на месте и стоило получить желаемую должность, как посыпалась личная жизнь. «Считай это взаимовыручкой, мы же в одной упряжке». «Да, но брюнетка меня будто не слышит». Она подходит ко мне со спины и кладет руки на плечи, начиная разминать забитые мышцы. Тебе нужно больше отдыхать, Матюш, иначе перегоришь. Я знаю, что должен ее толкнуть, но веки прикрываются в наслаждении, и я решаю позволить себе пару минут удовольствия, ведь массаж это неизмена, и мы с Даной больше не пересекаем запретную черту. Дана Стрельцова один из топовых специалистов в нашей стране. После сотрудничества с ней даже совсем убыточное предприятие разрастались до огромных корпораций. Поэтому заполучить ее в нашу команду стоило мне огромных сил. Один ее рабочий день стоит баснословных денег. Но мы решили, что это наилучшее вложение в общее дело. Она ворвалась на наше предприятие как вихрь, переворачивая тут все вверх дном. Эта активность закрутила меня и вдохновила. Я видел все наши косяки ее глазами. И вообще начал смотреть на работу по другим углом. Погрузился с головой в трансформацию нашего бизнеса предвкушая перемены и горя новым проектом. Мне хотелось только всего сделать. Возвращался домой, желая поделиться своими успехами и открытиями с женой, но я мало интересовала моя жизнь и то, чем я занимаюсь. Все ее разговоры и мысли оказались сосредоточены только на ребенке. Я люблю жену. Искренне. И никогда не думал, что смогу от нее устать. И тем более, что захочу другую женщину. Потому что Вита — девушка мечта. Она как ангел, идеальная, красивая, нежная, ласковая. Я влюбился с первого взгляда. И уже тогда знал, что она именно та, с кем я хочу прожить до конца своих дней. Но с тех пор, как мы узнали о беременности, мою чуткую нежную девочку подменили. Она не просто перестала обращать на меня внимание, она превратилась в капризную принцессу. Я много слышал о причудах беременных. Но не думал, что у нас с женой все будет именно так. Она мгновенно забыла обо мне, дома исключительно о будущем ребенке. Она перестала что-то делать по дому, боясь навредить ребенку даже тогда, когда еще угрозы не было. Вита перестала проявлять хоть какую-то заинтересованность мной, требуя все больше и больше внимания к себе. Она требовала, а если я не мог выполнить ее желание немедленно, то обижалась и плакала. И мне казалось, что я из любимого мужа превратился в бесполую обслугу потому что все мои проявления нежности и любви Вита тоже блокировала. Говорила, что беременным нельзя. Но я разговаривал с врачом, и он сказал, что жене не требуется половой покой. Более того, здоровая сексуальная жизнь приветствуется. Но жена продолжала меня динамить. Я понимал, что она беспокоится о ребенке и боится навредить ему. Я думал, что со временем она убедится, что все в порядке, и мы сможем жить как прежде. Но становилось только хуже. Когда Вита попала в больницу, Я жутко перепугался и понял, что, наверное, слишком неправ по отношению к ней. Это ведь она носит нашу дочку, руководствуясь за своими ощущениями. Ей лучше знать, что принесет вред. Жена оказалась в больнице, а я с головой нырнул в работу, стараясь закрыть большинство вопросов, чтобы к тому моменту, как ее выпишут, освободить больше времени для жены. Как-то вечером, когда мы засиделись в офисе до полуночи, Дана предложила выпить, и мы отправились вместе в бар. Я помнил, как мы пили и смеялись. Но очнулся я на утро, как всегда, в своей постели, чувство рядом женско обнаженное тело. На сердце растеклось тепло от того, что моя Вита дома, но затем меня будто прострелило, когда я вспомнил, что ее не может быть здесь и сейчас, в нашей постели, и пришел в ужас, когда повернул голову и обнаружил рядом с собой Дану. Прекрати, вырываясь из рук коллеги и поднимаясь с кресла, ты снова забываешься. Да ладно, Матвей! «Если не будешь сбрасывать пар, то твоя жена так и будет шарахаться от тебя». «Чего ты это взяла? И вообще мои отношения с женой тебя не касаются». «Думаешь? Тогда почему она с моей помощью пытается от тебя сбежать?» «Что?» «Смотрю на нее во все глаза. Ты общалась с свитой? «Да, милый», — улыбается стерва, присаживаясь на край стола, задирая юбку до середины бедра. «Более того, прямо сейчас она уезжает из города». Довольно произносит. «Что?» Вскакивай на ноги. «Так будет лучше, Матюш. Нам нужно думать о работе. А ты все время мысленно находишься не здесь. Пора определиться, что для тебя важнее».